Теперь мы расскажем о новом приключении Тристрама. Сэр Тристрам поехал через погибельный лес другой дорогой. Он видел, как странные существа скользят между стволов, и слышал необычные звуки, похожие на стук молотков и звон колокола. Рыцарь продолжал искать приключений. По пути он встретил сэра Кея, и тот заговорил с ним. — Из какой вы страны? — спросил Кей Тристрама. — Из Корнуэла. Вот как! Не слыхал ни об одном добром рыцаре из Корнула. Это вы так говорите, а сами вы кто такой? Я сэркей. О, я знаю о вас. Говорят, вы самые задиристые и злоязычные из рыцарей. Храбрости вам хватает, но от вашего яда и гадюка может умереть. Они поехали дальше вместе и добрались до моста, где караулил рыцарь, который отказался их пропустить, пока один из проезжих не вступит с ним в состязание. Кэй принял вызов и был выбит из седла. Звали того рыцаря, кстати говоря, сэр Тор. Далее рыцари поехали на постоялый двор, и сэр Тор последовал за ними, и они вместе сели ужинать. Сэр Кей и сэр Тор изрядно выпили и стали бронить и поносить рыцарей корнул. «Все они хвостуны», — твердил Кей, — «да и глупы безмерно». Тристрам слушал их молча, размышляя о чем-то своем. Наутро он поехал с ними дальше. Он охотно согласился преломить копье с обоями и без труда одержал над ними верх. «Этот удар», — сказал он себе, — нанесен, закорнул. Тор подошел к Эйв. «Кто этот рыцарь?» — спросил он его. «Сам пока не знаю. Едем за ним, нагоним и расспросим». Они поскакали вслед за Трестрамом и догнали его возле колодца. Тот снял с себя шлем, чтобы зачерпнуть воды. Заведев рыцаря, он надел шлем — и предложил им сразиться. «Нет, — сказал Кей, — мы уже состязались с вами. А теперь мы хотим знать ваше имя. Честь рыцаря обязывает вас ответить». «Келли, вы спрашиваете, добрые рыцари, я отвечу. Мое имя Тристрам из Лионесса, я племянник короля Корнула». «Повезло нам, что мы вас встретили», — сказал сэр Тор. Прошу прощения за грубые слова, которые мы наговорили прошлым вечером. Зная мы тогда ваше имя, мы бы не стали вас оскорблять. Но довольно об этом. Позвольте передать вам приглашение. Мы принадлежим к братству, которое счастливо будет принять вас. Вы тот единственный рыцарь, которого давно уже ждут за круглым столом. «Господь отблагодари вас всех», — отвечал Трестрам. Но я чувствую, что пока еще не готов вступить в ваше братство. Я еще не совершил подвигов, которые сделали бы меня достойным. — Если вы и вправду, сэр Тристрам, — сказал ему сэр Кей, — то вы чересчур скромны. Ваша слава опережает вас, вы, человек знаменитый. Они еще немного поговорили и поехали каждый своим путем.